Часть вторая. Глава 1 Орден пчелы. В назначенный день и час, то есть через шесть недель после своего отъезда из столицы и в четыре часа пополудни, Дармонталь въезжал крупную рысью почтовых лошадей на двор замка Со. Лакеи в парадных ливреях стояли у подъезда, и все возвещало приготовление к блистательному празднику. Дарманталь прошел их двойной ряд, перешел переднюю и очутился в огромной зале, среди которой в ожидании царицы праздника группами стояли и разговаривали человек двадцать, большей частью знакомые шевалье. Между прочими были граф Лаваль, маркиз Помпадур, поэт Сен-Жене, старый аббат Шолье, Сент-Олер, госпожи Де Роган, Де, Де Шарро и дебрисак Дармонталь пошел прямо к маркизу де Помпадур, к тому, кого он больше других знал из всего этого благородного и образованного общества. Они пожали друг другу руки. Потом Дармонталь, увлекая Помпадура в сторону, сказал, «Любезный маркиз, не можете ли вы мне объяснить, как случилось, что я, думая приехать на мрачное и скучное политическое собрание, очутился среди великолепных приготовлений к празднику?» «По чести не знаю ничего, любезный шавалье отвечал Помпадур. «Я и сам только что примчался из Нормандии и не в меньшем изумлении. А, вы тоже с дороги. В сию минуту я сделал Лавалю вопрос, подобный вашему, но он прибыл из Швейцарии и знает не больше вашего». В эту минуту возвестили обороне де Вале. «Ах, пардио, вот кого нам надо», — продолжал Помпадур. валле один из главных приближенных к герцогине, и он всё расскажет». Дарманталь и Пумпадур пошли к Вале, который, заметив их, шел прямо им навстречу. Дарманталь и Вале не видались со дня дуэли, которой начали мы эту историю, и потому с великим удовольствием пожали друг другу руку. После обыкновенных приветствий... «Милый Вале», — спросил Дарманталь, — «можете ли вы сказать мне цель этого многочисленного собрания, когда мы все думали, что нас приглашают на очень небольшое собрание друзей?» «По чести, шевалье, я не знаю ничего», — сказал Вале. «Я приехал из Мадрида». «Что ж это, все из путешествий?» — сказал смеясь Помпадур. «Ах, вот Мелизье. Я надеюсь, что он приехал не издалека, из Домба или Шатене, и так как во всяком случае прошел через комнату герцогини Дюмен, то мы, наконец, узнаем эту загадку». При этих словах Помпадур сделал знак Малязье, но достойный канцлер был слишком вежлив, чтобы не исполнить прежде обязанности кавалера перед дамами. Он приветствовал госпожей Дероган, Дешарро, Декруасси и Дебриссак. Потом направился к группе, которую образовали Помпадур, в Вале и Дермонталь. «Милый Малязье!» — сказал Помпадур. Мы ждем вас с величайшим нетерпением. Мы, как кажется, прибыли со всех четырех стран света. Валес-юга, Драмонталь с запада, Лаваль с востока, я с севера. Вы, я не знаю уж откуда, так что нам очень бы приятно было знать, зачем нас призвали в СО. «Вас пригласили присутствовать при великом торжестве, господа», — отвечал Малезье. «Вы будете присутствовать при принятии нового кавалера Ордена Пчелы». «Ах, черт возьми», — сказал Драманталь, несколько раздосадованный тем, что ему не дали право заехать в улицу тампердю прежде нежели присутствовать на празднике в СО. «Я понимаю теперь, почему герцогиня Дюмен советовала нам быть как можно аккуратнее. Я очень признателен ее светлости». «Надобно заметить, молодой человек», — прервал Малезье. «Здесь нет ни герцогини Дюмен, ни ее светлости». Здесь прекрасная фея Людовиза, царица пчел, которой всякий должен слепо повиноваться. Наша царица премудрая и всемогущая, и когда вы узнаете, кто кавалер ордена пчелы, которого мы теперь принимаем, может быть, вы тогда не будете так сожалеть о вашей поспешности. «Но кого же мы принимаем?» — спросил Валея, который, как приехавший из дальнейших стран, очень естественно более других желал знать, для кого заставили его так прокатиться. «Мы принимаем его светлость, принца Челамары!» «А, это другое дело!» — сказал Помпадур. «И я начинаю понимать!» «И я тоже!» — сказал Валея. «И я тоже!» — сказал Драманталь. «Очень хорошо! Очень хорошо!» — отвечал, смеясь Малязье. А пред концом ночи вы поймете еще лучше. В ожидании допустите повелевать вами, кому следует. Вам уж не в первый раз входить с завязанными глазами. Не так ли, господин Дормандаль?» И с этими словами Малезье подошел к маленькому человечку с низкой физиономией, с длинными прилизанными волосами, с завистливыми глазами, который, казалось, смущался, что находится в таком благородном собрании и которого Дормандаль видел в первый раз. Он тотчас спросил у Помпадура, кто этот маленький человечек. Помпадур отвечал, что это поэт Лагранж Шансель. Молодые люди посмотрели с минуту на нового приезжего с любопытством, смешанным с отвращением. Потом, обратясь в другую сторону и оставя Помпадура идти к только что вошедшему кардиналу Полиньяку, отправились в амбразуру окна толковать о принятии нового кавалера пчелы. «Орден пчелы» основан был герцогиню Дюмен на дивизе, взятом из Стасса, который выбран был ею, когда она выходила замуж. «Пикколоси, ма фарпуа грави ле фериты». То есть «мала, правда, но могу наносить тяжкие раны». Девиз, который Малязье в своей вечной поэтической преданности к внучке великого Конде перевел так. «Пчела, маленькое животное, наносит глубокие раны, страшитесь ее рокового жала, бегите ее укушений. Спасайся, кто может, от стрел, который выходит из ее рта, она ранит, потом улетает, о, хитра эта мушка». Этот орден, как и всякий другой, имел свое украшение офицеров великого командора. Украшением была медаль, представляющая с одной стороны улей, с другой — царицу пчел. Эта медаль привешивалась к петлице ленты лимонного цвета, и всякий кавалер ее должен был украшаться ею всякий раз, когда ездил в СО. Офицерами его были Малязье, Сент-Антуан, Аббат-Шолье и Сент-Жене. Великим командором была герцогиня Дюмен. Он состоял из 39 членов, не больше, ни меньше. Смерть госпожи Денавер уменьшила это число, и, как Малезье сказал уже Дарманталю, этот недочет пополнялся принцем Челламары. Дело в том, что герцогиня Дюмен нашла более безопасным прикрыть это собрание, чисто политическое, предлогом суетным, светским, зная, что праздник в садах со покажется Дюбуа и Доржансону менее подозрительным, нежели собрание друзей в арсенале. Итак, как увидим, ничто не было забыто, чтобы придать ордену пчелы его прежний блеск и воскресить во всем великолепии те знаменитые ясные ночи, которые так много доставляли удовольствие Людовику XIV. Действительно, в четыре часа, время назначенное для церемонии, обе половинки дверей залы открылись, и в галерее, обитой алым атласом, усеянным серебряными пчелками, на троне, возвышающемся тремя ступеньками над полом, видна была прекрасная фея Людовиза. Миниатюрность и нежность очертаний давали ей сходство с тем воздушным существом, имя которого она присвоила себе, и еще тем более, что в руках своих она держала золотой жезл, знак ее могущества. Она сделала жест рукою, и весь ее двор, перейдя из залы в галерею, стал полукружием около трона, на ступенях которого поместились великие сановники ордена. Когда все заняли свои места, боковая дверь отворилась, и Бессак, знаменосец гвардии герцога Дюмен, одетый в платье Герольда вишневого цвета, усеянное серебряными пчелками и в шапке, похожей на пчелиный улей, вошел и громко возвестил «Его светлость, принц Челламары!». Принц вошел, мерными шагами приблизился к царице пчел, преклонил колено на первой ступеньке и ждал. «Мы не считаем нужным предуведомлять наших читателей, что эти подробности чисто исторические, и что мы не выдумываем и не подражаем, но просто слово в слово выписываем не из мнимого больного или мещанина-дворянина, а из летописи увеселений во дворце Со. «Принц Самаркандский!» — сказал тогда Герольд. «Внимай чтению статутов Ордена, которым жалует тебя великая фея Людовиза, и подумай серьезно о том, что будешь делать». Принц поклонился в знак того, что понимает всю важность обязанностей ему предстоящих. Герольд продолжал. «Статья 1: Клянемся и обещаем нерушимую верность, слепую преданность и повиновение великой фее Людовизе, вечной диктаторше несравненного Ордена Пчелы». «Клянись священную горой Геметтам!» В это мгновение раздалась скрытая музыка, и невидимый хор певцов пропел «Клянись, властитель Самарканда, клянись, достойный сын великого хана!» «Клянусь священную горой Геметтам!» — сказал принц. Тогда хор продолжал опять, но на этот раз усиленный голосами всех присутствующих. «Принц Самаркандский, достойный сын великого хана, принес присягу, да будет он принят!» После первого припева, повторенного три раза, Герольд продолжал чтение регламента. Статья вторая. Клянемся и обещаем находиться в волшебном замке Со, главном местопребывании Ордена Пчелы, всякий раз, как будет надобность собраться к Капитулу и не отлучаться прежде окончания дел ни под каким предлогом и даже при некоторых легких недугах, как, например, подагре, излишестве мокроты или бургундской чесотки. Наши изыскания насчет этой болезни не могли нам открыть ни причины ее, ни признаков. Хор повторил. «Клянись, властитель Самарканда, клянись, достойный сын великого хана!» «Клянусь священную горой Геметом», — сказал принц. «Статья третья», — продолжал Герольт. Клянемся обещаем немедленно учиться всевозможным танцам и пляскам, как, например, куранте, сарабанде, джиги и плясать во всякое время и без приказания не переставать до тех пор, пока платье промокнет от поту и пена покажется у рта. Хор. Клянись, властитель Самарканда, клянись, достойный сын великого хана. Принц. Клянусь, священную горой Геметтом. Герольд. «Статья четвертая. Клянемся и обещаем храбро взлезать на скирды сена, как бы они высоки ни были, и чтобы страх самой опасности слететь с них кубарем не мог остановить нас». «Хор. Клянись, властитель Самарканда, клянись, достойный сын великого хана». «Принц. Клянусь, священной горой Геметтом». «Герольд». «Статья пятая». Клянемся и обещаем взять под свое покровительство все породы пчел и не делать зла ни одной из них, позволять им жалить любое место в нашей особе, какое им нравится, руки, ноги, щеки и прочее, если б даже они от их ужалений сделались толще и пухлее рук, щек и прочего нашего мажордома. Хор, клянись, властитель Самарканда, клянись, достойный сын великого хана. Принц, клянусь, священную горою Геметтом. Герольд. Статья 6 Клянемся и обещаем уважать первые работы пчел и, по примеру нашей великой диктаторши, ужасаться невежественного употребления, которое из него делают аптекари, даже если бы должны были лопнуть от дородности. Хор. Клянись, властитель Самарканда, клянись, достойный сын великого хана. Принц. Клянусь, священную горой Геметтам. Герольд. Статья седьмая и последняя. Наконец, клянемся и обещаем рачительно сохранять знаменитый знак своего достоинства и никогда не являться перед диктаторшей, не имея на груди медали. Хор. Клянись, властитель Самарканда, клянись, достойный сын великого хана. Принц. Клянусь, священную горой Геметтам. При последнем слове главный хор подхватил. Принц Самаркандский, достойный сын великого хана, принес присягу, да будет он принят. Тогда фея Людовиза поднялась, взяла из рук Малезье медаль, повешенную на оранжевой ленте, и, дав знак принцу приблизиться, она произнесла стихи, достоинство которых усиливалось согласованием с положением действующих лиц. «Великого монарха, достойный представитель, прими из рук моих почетный знак, подвигами заслуженного и обещанного тебе ордена Тесандр». «Теперь узнай ты от меня, что ставлю я тебя в ряды моих друзей и жалую тебя кавалером Ордена Пчелы». Принц преклонил одно колено, и Людовиза надела ему на шею медаль на оранжевой ленте. В то же время главный хор прогремел в один голос. «Да здравствует вовеки! Да здравствует и да возвеличивается в почете новый рыцарь Пчелы!» При последнем слове этого хора другая боковая дверь открылась на обе стороны, и за нею представился великолепный ужин, накрытый в превосходно освещенной зале. Новый кавалер пчелы предложил свою руку диктаторше, фея Людовизия, и, сопровождаемые всеми присутствующими, они пошли в столовую. Но у дверей столовой они были остановлены прекрасным ребенком, одетым омуром и несущим на своей ручонке хрустальный шар, в котором было видно столько свернутых билетиков, сколько было присутствующих. Это была лотерея нового рода, впрочем, очень достойная получить место в церемонии, которую мы рассказываем. Между пятьюдесятью билетиками девять были с надписями «Песня», «Мадригал», «Эпиграмма», «Акростих» и прочее, и прочее. Те, на долю которых выпал бы жребий, должны были во время ужина приготовить стихи того рода, какого была надпись — «Другим досталось бы оплатировать, пить, есть». При виде этой поэтической лотереи четыре дамы начали жаловаться на слабость своих дарований и просили их исключить из подобного состязания. Но герцогиня Дюмен объявила, что никто не может быть исключен, стою однако, шуступкой, что дамы могли выбрать сотрудника, а сотрудник взамен получал право на поцелуй. Как можно заметить, пастушеская жизнь глубоко пустила свои корни в тогдашние нравы. Изменивший таким образом закон, фея Людовиза первая опустила в шар свою маленькую ручку, вынула билет и развернула его. На билете было написано «Экспромт». Каждый опускал руку по очереди, но или по случаю, или по замысловатому расположению выигрышных билетов Все стихи пали на долю Шолье, Сен-Жене, Мализье, Сент-Олера и Ла Гранжа-Шанселя. Госпожи де Круасси, Дероган и Дебриссак вынули остальные выигрыши и немедленно выбрали в сотрудники Мализье, Сен-Жене и Аббата де Шолье, которые таким образом обременены были двойными заданными темами. Что касается Дарманталя, то он к великой радости вынул билет пустой, то есть, как мы сказали, его тема была «аплодировать, пить и есть». Кончив эту операцию, всякий пошел занять место за столом. Места были назначены заранее ярлычками, на которых были написаны имена гостей.